Глава пятая, ворон. Ох, не стоило корнею произносить эти слова, делить шкуру еще не убитого медведя. С ветки дерева слетел ворон и уселся на носу ушкуя. Алексей подкормил его кусочком сухой лепешки. Гнал бы ты его. Колдовская птица, посоветовал корней. Пусть сидит, не объезд. всю живность, отозвался Алексей. Набег на деревню ему не понравился. Душа претила заниматься грабежом беззащитных людей. Он был гоплетом, катафрактом, служил в Византии и Владимиру Мономаху. Фактически, находясь на службе империи или княжества, он защищал интересы не только власть имущих, но и простого народа. Даже крестоносцем был. И везде защищал веру христианскую, православную. А нынче ни страны за ним, ни веры, муторно на душе». Не так, он думал, на кусок хлеба зарабатывать. Конечно, время сейчас такое жесткое, и окружающие не видят ничего зазорного в том, чтобы время от времени грабить соседей. А с волками жить, по поволчьи выть, иначе уходить с и надо. Тут в согласии с душой и моральными принципами жить не будешь. На судах подняли паруса, и они направились на север вдоль побережья. Ушкуйники были рады, Довольно и возбужденно хлопали друг друга по плечам. Поход только начался, потерь среди корабельщиков нет, трем мехами полон, чего нывать. Простые люди, простые желания. К вечеру они загнали ушкуи в небольшой затон. За ветвями деревьев, стоящих на берегу, вход в укромную гавань был не виден. Четыре ушкуя почти заполнили собой весь затон. С берега по палубам можно было перебежать на другой берег. На ночь выставили двух дозорных. Все-таки они на чужой земле. В походах службу несли исправно. За лень и нерадение наказывали строго. Алексей по обыкновению улегся на носу, накрылся кафтаном. Даже летом у саамов не жарко, а ночью с воды тянет промозглой сыростью. Уснул он быстро, как привык со времени службы в армии, пользуясь свободным временем, и приснился ему странный сон. Ворон, слетевший с носа у шкуя и севший рядом с ним, Вдруг увеличился в размерах, принял человеческий облик, и Алексей сразу узнал его лицо, Острис. — Что, не узнал меня в новом теле? — А ведь это я, твой старый друг и побратим. — Ты же человеком был, варвар. — А разве ты не слышал о переселении душ? — Я уже триста лет живу в теле ворона. — Как ты меня нашел? — То мне неведомо. Просто потянуло что-то из родных краев». «Если ты еще помнишь, я изготов». Алексей хотел ответить, да ушку и качнуло волной, и он проснулся. Ворон сидел рядом. Так сон это был Ильяевь? Ведь к нему никогда никакая живность не липла, в руки не давалась. А этот ворон сам прилетел, с руки ест. Ох, неспроста все это. Алексей повертелся на досках, устраиваясь поудобнее, потом открыл глаза. Ворон, сам черный, был едва виден в темноте, и Алексею стало не по себе. В мистику он не очень верил, но как тогда расценить увиденное? Утром над водой заклубилась дымка, впрочем, ветер ее быстро разогнал, кормчий плеснул ушкуйником по кружке вина для согрева и поднятия настроения. Алексей присел на борт и обратил внимание, что ворон смотрит в его кружку. Он поднес птице кружку, то глянула одним глазом в емкость, а потом запустила туда свой клюв. чтобы ворон вино пил? Уж хуйники замерли в нелепых позах, удивленные невиданным доселе представлением. Ворон задрал вверх клюв, проглотил вино и потом крикнул явственно «Дрянь!». Смеялись до упаду все. Вино и в самом деле было не виноградное, а яблочное, скорее сидр. После завтрака в сухомятку черствыми лепешками и салом снова двинулись в путь, шли к колонной. Кормчий оглядел берега, — Скоро город. Готовьтесь, парни. — А чего готовиться? У каждого оружие под рукой. У кого шлемы были до кольчуги, те натянули. Алексей из защиты только щит имел, а вот хорошим оружием, шлемом, бахтерцом или кольчугой не обзавелся. Их надо снять с убитого врага или купить у оружейника в лавке, продав перед тем добытые трофеи. Куда ни кинь, всюду деньги потребны. Вот и получается, что деньги правят миром. Вскоре ушку и причалили к берегу, и судовая ваташка сразу устремилась на берег. Слово взял Мефодий. От опушки до городских ворот не больше двух сотен локтей. Надо одним броском добежать, чтобы стража ворота закрыть не успела. А уж как вломимся, круши налево и направо. Алексей встрял, может, не так сделать. Пойдут двое или трое без шлемов и кольчуг, а сабли за спиной можно спрятать. — Спокойно подойти к воротам, до да стражу и снять. Алексей неожиданно поддержал Евстафий. — Дело, — говорит. — Стражников сколько? — Когда мы сюда по торговым делам ходили, двое было. — Вот двоих и отправим. Добровольцы есть? Пришлось Алексею шагнуть вперед. Да и то, сам предложил самому исполнять. Рядом с ним стал Никита, боец сильный. Он снял шлем, оба воина отдали щиты, Немного посоветовавшись, оставили сабли. Уж больно в глаза бросаются, не спрячешь особо. Ножи боевые были. В руках человека опытного оружия страшное, но только для ближнего рукопашного боя. Ну что, охочие люди готовы? С Богом! Бойцы вышли на проселочную дорогу. Город был рядом, подошва стены городской была сложена из валунов, а выше бревенчатая. Никита, времени мало, и потому давай сразу уговоримся. — Я беру на себя правого, а ты — левого, чтобы не мешать друг другу. — Верно. А если стражников больше будет? — Все равно. Сначала я правого, от ты левого. Дальше по ситуации. — Понял. Наше дело — ворота удержать открытыми до подхода наших. — Они щиты наши до сабли принесут, тогда легче будет. — Договорились. — А ворота уже рядом. Перед ними стражник стоит в шлеме и керасе с алебардой на плече. Второго стражника не было видно. — — Он мой, — успел бросить Алексей Никите. — Улыбайся, рожа у тебя злобная. Стражник поднял руку с вытянутой ладонью. — Ага, остановиться приказывает. — Спросил что-то по-фински или по-шведски, не разберешь. — Да и какая разница, если языков не знаешь? Неожиданно ответил Никита. — Я, я. И заулыбался. Стражник руку опустил, расслабился. Никита сделал пару шагов, выхватил нож и бросился на стражника. Не по сценарию, стражник справа был. Пушкойник ударил стражника ножом в шею и подхватил падающее тело. В этот момент из городских ворот вышло два стражника, и откуда их только вынесла. Не дав им времени на осознание происшедшего, Алексей одним прыжком оказался у одного из стражников, ударил его в шею раз, и другой, зато второй, явно начальник караула, поскольку имел не алибарду, а меч, отступил на пару шагов и выхватил из ножа оружие. Алексей схватил валявшуюся на земле алибарду. Все лучше, чем с ножом на меч. Никита сделал то же самое, и вдвоем они набросились на шведа. Судя по вооружению, это был не Несаан. Тот не стушевался при виде двух врагов. И, размахивая мечом, сам пробовал наступать. На голове был шлем, грудь прикрывала кераса. — Бей в лицо и ноги! — крикнул Никите Алексей. А стражник между ударами мечом поворачивал голову и кричал, подавая тревожный сигнал. По узкой и кривой улочке к городским воротам бежали несколько горожан, Но и сзади нарастал топот, это мчались ушкуйники. Если стражник успеет закрыть ворота с помощью горожан, набег сорвется. Сил для осады не было, да и на чужой не земле. К осажденным может подойти помощь как по суше, так и по морю. Фактически сейчас у ворот решалась судьба всего набега. Первым добежал до ворот один из горожан. «Никита, он твой!» — успел крикнуть Алексей. Ушкуйник бросился на шведа, у которого в руках была только увесистая палеца, Но алибарда была длиннее, и Никита смог ударить горожанина острием, а стражник, яростно размахивая мечом, наступал на Алексея, пытаясь вытеснить его за линию ворот. Он надеялся, что горожане успеют подбежать быстрее, захлопнуть створки ворот и опустить кованную решетку. Алексей с трудом отбивался алибардой. Это оружие стражников, неудобное для ближнего боя. От ударов меча от древка алибарды летели щепки. Еще пару ударов, и древка просто переломится. Сдерживая натиск, Алексей пятился, но запнулся о тела убитого им стражника, едва успев опереться на древко алибарды, как на посох. На мгновение отвлекшись, он с ужасом увидел вдруг, как швед занес над ним меч. Вдруг сверху метнулось что-то черное и ударило шведа в лицо. Это на противника Алексея кинулся ворон. Он сходу с лета клюнул шведа в глаз. Тот закричал и схватился за лицо, но эта секундная заминка стоила ему жизни. Сбоку его ударил в шею алибардой Никита. Стражник упал, обливаясь кровью, а ворон, хлопая крыльями, взмыл вверх. В это время к воротам подбежали ушкуйники. Ситуация сразу переменилась, и они толпой помчались по улице. Горожане, спешившие к воротам, вмиг оказались вырезаны, забиты, затоптаны, а ушкуйники как ветер неслись вперед. У небольшой городской площади немногочисленная городская стража, выстроившись жиденькой цепочкой, попыталась дать отпор. Город явно экономил на стражниках, полагаясь на прочность городских стен. Несколько стражников сразу выбили арбалетами, другие побросали оружие, слишком очевидно было неравенство сил. Никита и Алексей держались позади атакующих. Главное они сделали, захватив ворота, удержали их до подхода своих. Да, собственно, после того, как сопротивление стражи было сломлено, никто из горожан не пытался стать героем. Они заперлись в своих домах, думая отсидеться. Мефодий с воинами вытащил из здания городской ратуши бургомистра городка, мужчину преклонных лет. Все жители останутся живы, если они попытаются напасть. И, кроме того, горожане должны собрать и принести сюда на площадь все деньги и украшения. И не вздумайте нас обмануть. Для убедительности Мефодий приставил горлу бургомистра нож. Швед боялся шевельнуться, опасаясь порезаться. «Пошевеливайся!» Бургомистр, взяв из ратуши помощников, начал обходить улицы. Чтобы жители не сбежали, у обоих городских ворот встали по двушкуйника. Только через пару часов на площадь заявились помощники бургомистра, а они несли мешки с деньгами, в основном серебром. Да и не мудрено, в этих местах были серебряные рудники, и серебряные монеты встречались в обращении значительно чаще золотых. Были и украшения, вроде височных колец, перстней, цепочек и ожерелий. У Мефодия, заглянувшего в один из мешков, жадно блеснули глаза. Видимо, и Мефодий, и Евстафий, как руководители набега, сочли, что добыча достаточная. По домам ходить они не стали. Это заняло бы слишком много времени. «На причал, парни! Сегодня у нас славная добыча!» Мефодий вскинул над головой один из мешков, зазвеневших драгоценным металлом, При этих словах новгородцы взревели от восторга. Испуганные воплем с крыши взлетели воробьи, и только один ворон сидел нахохлившись на высоком заборе и косил глазом. Ушкуи уже стояли у пристани, и ваташка шустро погрузилась. — А добыча где? — сразу спросил Корней. — В мешках на судне Мефодия, — ответил Тихон. Корней в сердцах выругался, пустили козу в огород, он же уполовинит все. Однако надо было отплывать, и причем как можно быстрее. Горожане могли послать конного гонца в соседний город или подать сигнал тревоги другим способом, скажем, разжечь костер и пускать дым через определенные промежутки, накрывая костер рогожий, так делали многие племена, половцы, печенеги, татары, славяне, варяги. Ушкуи отошли от берега, подняли паруса и направились на юг через Неву к Новгороду домой. До вечера они шли спокойно, и только когда стало смеркаться, пристали к берегу. ушку ушкуи к близлежащим деревьям прочными пеньковыми канатами. Корнчаи собрались делить добычу, а ратники стояли в отдалении. Сейчас бы костер развести, горяченькой похлебки поесть. Да выдавать себя нельзя, в сумерках и ночи костры хорошо видны. Но и в сухомятку питаться, сидеть на сале, сухарях и вяленой рыбе тоже надоело. и они тешили себя скорым возвращением. Никита толкнул Алексея. — Ворон-то у тебя, можно сказать, боевой. Видел я, как он тебя выручил, в самую трудную минуту помог. — Ты правда его не приручал? — Правда. Он сам меня нашел. — Занятно. Продай его мне. — Еще чего. Да после сегодняшнего я его отборным зерном кормить должен. — Верно. В первый раз такое вижу. Скажи, кому не поверит. Вот и не говори. Кормчие договорились и начали считать и складывать в четыре мешка монеты и украшения. Но пока судили-рядили, наступила темнота, дележ добычи прервали до утра, и разочарованные ушкуйники разбрелись по кораблям. Наскоро поев, они улеглись спать. Ночью поднялся ветер, переросший к утру в ураганный. На море разыгрался настоящий шторм. Волны накатывались метра по четыре, и о выходе в море нечего было и думать. Во избежании повреждений команды дружными усилиями вытащили ушку и на берег до половины корпуса, и кормчие принялись довершать дележ. Но если с монетами все шло гладко, без споров, то с разделом украшений долго рядились. Хорошо было бы их взвешивать, но весов ни у кого не оказалось, поэтому прикидывали ориентировочно, на глаз, и хоть разделили добычу поровну, однако все кормчие остались недовольны, каждый чувствовал себя обделенным. Так и просидели они весь день у судов, поглядывая на бушующее море. За ночь ветер стих, волнение почти успокоилось, только бежала крупная рябь. Кормчие дали команду сталкивать суда на воду. Навалились дружно. Всератники по очереди окружали каждый ушкуй и толкали его к воде. После шторма вода отступила от берега. Корпуса были недалеко от воды, но оказались на суше полностью, а не наполовину, как вчера. Времени и трудов ушло много, новгородцы выдохлись, они рубили деревья, делая из них катки, которые подсовывали под киль и помогали слегами. Когда столкнули суда на воду, миновал полдень, хотя все проснулись рано, едва забрежил рассвет. Все молча погрузились в ушкуи и подняли паруса. Кормчие стояли у рулевых весел, многие лежали на скамьях, отдыхая. Земли чужие, а они с набегом пришли, потому надо уносить ноги. Но вчерашняя задержка из-за шторма сыграла роковую роль. Часа через два хода ворон, сидевший на верхушке мачты, каркнул. Алексей сразу сбросил сонное оцепенение, приподнялся со скамьи и обвел взглядом горизонт. Вдали виднелось что-то черное. Парус? Алексей показал рукой кормчему. Корней не как корабль. Тот поднял ладонь козырьком к глазам, всмотрелся. Точно судно! Он достал из-за пазухи небольшой рожок и подудел в него, давая сигнал остальным ушкуям. Дудка подняла всех. Это был тревожный сигнал. Далекие паруса теперь увидели все. В этих водах ходили шведы либо корабли-ганзы. Если это любекские купцы, то не страшно, а вот если шведы... Наверняка жители ограбленного городка успели сообщить властям, а те отправили погоню. Корабли у шведов хорошие, мореходность их высокая, да и воды они знают, как свои пять пальцев. Кормчие скомандовали «На весла!» Конечно, весла добавят ходу, но Алексей в душе приказ кормчего не одобрял. Все и так вымотались, спуская суда с берега на воду. А теперь еще на веслах корячиться будут? А доведись воевать. Да еще если корабль не один... Сила надо было беречь, поскольку в него войти они все равно не успеют. Ушкуйники гребли, что есть мочи, тем не менее, не забывая поглядывать вправо. С левой стороны тянулся берег, справа приближались паруса, и ушкуйники поняли, что судно их заметили, поскольку корабль изменил курс и теперь шел им на перерез. Алексей раздумывал в морских схватках он не участвовал, такой поход у него первый. Неразумнее было бы в таком случае пристать к берегу. У корабля осадка больше, и к самому берегу он подойти не сможет. Пушек на корабле нет, и, стало быть, шведом остается только десант. За кораблем на буксире обычно идет небольшая лодка, капитана на берег высадить, депешу в порт отвезти, да мало ли какое поручение выполнить. В такой ялик людей много не войдет, пяток не больше. Потому небольшой десант перебить легко, и, по мнению Алексея, это лучший вариант». По суше подмога к шведам быстро не подойдет. А ночью корабль и самим атаковать можно, на абордаж взять. Только вот мнение Алексея никто не спрашивал. Новичок, что с него взять? Да еще с вороном дружбу водит. Потому гребли. Алексей не знал всех тонкостей, а кормчи стремились достичь отмелей. Там корабль пройти не сможет, а ушку и осадка полметра всего, и днище плоское, есть шансы проскочить». Корабль меж тем неуклонно приближался. Вскоре стали видны не только паруса, но и корпус. На корме судно болтался флаг. Глазастый Иван смотрелся. «Корней — Корней! — прозвучал его крик. — Шведы! Как есть шведы! Ушкуи сблизились и шли почти борт к борту. Чтобы случайно не сломать весла, ушкуйники бросили грести и уложили весла на борт. Кормчие стали советоваться принять бой или пристать к берегу. отмелям, где корабль не пройдет из засадки, они уже явно не успевали. Решено было идти, насколько возможно, а при сближении с кораблем разделиться на два судна и брать корабль на абордаж, сразу с обоих бортов. Команда шведского судна довольно небольшая, вроде немецкого «Кога», и по численности не превышала количество самих ушкуйников, но борт корабля выше, и на него еще взобраться нужно. К тому же атакующая сторона всегда несет потери больше, чем обороняющаяся. Это старая воинская истина. Кормчие решили, что шведский корабль все равно не отстанет, даже если они высадятся на берег, а время работало против новгородцев. Шведский корабль имел хорошее парусное вооружение, две мачты и парус на бушприте, поэтому по скорости хода превосходил Ушкуи. Строить корабли шведы всегда были мастера. Прошел еще час, Ушкуи шли. под парусами и веслами но гребцы уже заметно подустали суденушки делали не меньше пятнадцати узлов но шведы приближались и уже хорошо были различимы их лица и форма на моряках дистанция сократилась до кабельтова по сухопутному немного меньше двухсот метров кормчи решили пора на всех ушкуях прозвучали дудки и раздалась команда суши весла к бою готовься!» Весла тут же были уложены, ратники стали надевать шлемы и кольчуги, опоясываться саблями. Алексей саблю взял в руки, не надевая ножен. Бой предполагался на море. И если случайно в воду упадешь или столкнут, шансов выплыть у обремененного железом не будет. Пушкуек, как по команде, стали разом, дружно поворачивать направо, Маристия. На шведе маневр заметили, зарифили паруса — По палубе и реям засуетились матросы, то и дело слышалась трель боцманской дудки. Шведы правильно поняли маневр ушкуйников, и теперь им надо было успеть спустить паруса, разобрать оружие и готовиться к бою. Пройдя еще немного по инерции, корабль потерял ход, вдоль бортов выстроились моряки, Ушкойники же сделали обманный финт. Они прошли мимо корабля почти в притирку, и те, кто имел арбалеты, сделали залп. До самого абордажа дело еще не дошло, а команда шведа уже понесла потери. «Парус спустить! Левый борт греби!» Ушкуи развернулись и подошли к кораблю с двух сторон. Новгородцы закинули на корабль кошки и подтянули концы, фактически намертво скрепив шведа с ушкуями, ушкуйники кинулись на корабль. Шведы пытались рубить и колоть абордажными саблями, короткими пиками. Находясь выше ушкуев на устойчивой палубе, они имели несомненное преимущество. У Ушкуйникам же приходилось взбираться на борт чужого корабля, держа сабли или ножи в зубах. Однако новгородцы имели большой опыт ведения боев и на суше, и на море. Алексей подтянулся по веревке от кошки, схватился за планширь и перевалился на палубу. К нему, размахивая саблей, метнулся моряк. Видимо, его учили сабельному бою, но приобрести опыт он еще не успел. Он вертел саблей, но как-то неуверенно. Алексей успел выхватить изо рта саблю и начал ею отбиваться Только вот пространства для маневра не было, за его спиной находился фальшборд. Моряк надеялся на силу и чистоту ударов и бил, как молотилка. Алексей пока отбивался, но смог улучшить момент и нанес противнику удар в живот. Моряк упал. Рядом кипел бой. Все перемешались, хаотично перемещаясь по палубе. Слева грянул выстрел. На корме рядом с рулевым колесом стоял офицер с пистолетом в руках, дым еще вился вокруг него. — Капитан или старпом, — сообразил Алексей, — и пистолет разряжен, самое время напасть. Он взбежал по крутому трапу на кормовую надстройку. Офицер выхватил саблю и принял вычурную позу. Левая рука согнута в локте и поднята, ноги тоже полусогнуты. Ну, прям французский бритер. Офицер выжидал, пока Алексей нападет первым. Алексей сделал один выпад другой, офицер ловко их отбил. С противоположного правого трапа ворвался ушкуйник с огромной секирой в руке. «Чего ты с ним цацкаешься? Вот как надо!» Он ударил офицера. Тот попытался прикрыться саблей. Звякнуло железо, и сабля в руках шведа переломилась у рукояти, а лезвие секиры вошло офицеру в грудь. Швед упал, подломившись в коленях, а ушкойник спрыгнул на палубу, где вовсю кипел бой. Алексей последовал за ним. Шведы сгруппировались и стали отступать к носу корабля. Их оставалось не больше полутора десятков. Палуба была скользкой от крови и завалена телами убитых, потери понесли обе стороны. Ушкойники дрались остервенело, у них не было выбора. Или они добьют шведов и вернутся домой, или сложат головы здесь. Шведы же формировали армию и флот из рекрутов, и насильно завербованный не имел такой мотивации, как вольный. Схватка еще продолжалась, но исход был ясен обеим сторонам. «Сложите оружие и сдавайтесь!» — закричал Мефодий. Моряки побросали оружие и подняли руки. «Руки марать не будем!» «Посадите их в лодку, что за бортом болтается, и пусть гребут к берегу». Десяток оставшихся в живых шведских моряков уселся в маленькую лодку, она была перегружена и едва не черпала бортом воду. Но до берега было недалеко, и лодка успешно дошла. Ушкуйники перевели дух и стали советоваться, что делать с кораблем. Бросить такой трофей негоже. И тут кто-то закричал, «Вижу еще, корабль к нам идет!» Все повернули головы. За боем никто не следил за окружающей обстановкой. Между тем к месту боя спешил еще один шведский корабль, значительно крупнее. Уходить надо. Алексей побежал к камбузу на нижней палубе. Никита решил, что он хочет пошарить по кубрикам в поисках трофеев, но Алексей искал масло и угли. — Если уж уж вынуждены будут покинуть корабль, так пусть он не достанется шведам. Масло нашлось в больших кувшинах. Алексею было все равно, какое оно оливковое, конопляное, льняное, главное, оно горит. Он с трудом втащил по трапу скользкий от масла кувшин, видимо, кок был изрядный неряха, а прокинув кувшин на палубу, он стал толкать его ногой. Жидкое масло струей лилось на доски. Никита, сидевший на планшире, понял задумку и прокричал что-то своим в ушкуя, Алексей снова побежал на камбус. В небольшой каменной печке, стоявшей на большом медном листе, горел огонь. Но не голыми же руками его брать. Алексей схватил сковороду, зачерпнул ею горящие угли и побежал по трапу на верхнюю палубу. Запнувшись а ноги убитого шведа, едва не упал и с размаху широким веером рассыпал угли на доски. Сначала ему показалось, что масло не загорелось. Потом появились небольшие языки огня, копоть. Масло горело неохотно, но с каждой минутой занималось все сильнее и сильнее, «Леха, ты что, сгореть решил?» — закричал Никита. «Драпаем отсюда!» Алексей подбежал к борту, но тут же резко развернулся. Уж больно была хороша валявшаяся на палубе секира. Схватив ее, он перевалился через борт. Ушкуй приподняла волной, и прыгать почти не пришлось. Он практически встал на его борт и спрыгнул на дно. «Руби концы! Отходим!» — закричал Корней. Обрубили веревки от кошек, которые держали Ушкуй рядом с кораблем шведов, и оттолкнулись от него веслами. Вроде и задержался Алексей ненадолго, однако три ушкуи новгородских уже на Кабельтов ушли. А вот второй шведский корабль изрядно приблизился. Черт, как не вовремя он появился, а взять шведа в качестве приза было бы просто здорово, он немалых денег стоит. Ставь паруса! Подтянули шкоты, и прямоугольный парус взмыл вверх, перед форштевнем зашипела вода, «Это что же мы, двоих потеряли?» — сокрушенно покачал головой Корней. «Мы еще легко отделались. На других ушку их потери по боли наших будут». «Я двенадцать мертвых насчитал», — отозвался Никита. «Со шведами вместе?» «Зачем они мне? Новгородцев!» Корней с беспокойством обернулся назад. Швед уже явно дымил. Пламени, видно, не было, но это вопрос времени. А новый преследователь стал намного ближе. И с сильно поредевшей ваташкой отбиться от него будет очень трудно. А ведь наверняка еще и раненые есть. — Эх, да отмели не успеем, — с досадой сказал Корней. — Ну, еще немного бы. Ветер был устойчивый, попутный. Но он помогал не только ушкуйникам, но и преследователю. Алексей перебрался к Корнею. — У меня план есть. — Говори, я весь внимание. Мне бы пару добровольных помощников. Хочу вернуться на шведы, распустить паруса и... — Погоди, он же горит. — Твоими усилиями, между прочим, — перебил его Корней. — Ну, большого пожара на шведе еще нет. Мы направим его на преследователя и устроим столкновение. Хорошо бы сцепиться, чтобы и другой корабль загорелся. В любом случае при ударе преследователь поврежден будет, не до нас ему станет. — А вы как же? — Вот, вы за нами пойдете. Если все удастся, как задумали, вы нас подберете, а если нет, уйдете. Корней задумался... Потом махнул рукой — выбора нет. — Эй, зарифить паруса, поворачиваем! Ушкуй сбросил ход и стал разворачиваться. С других Ушкуев маневр заметили, раздались тревожные крики. Новгородцы махали руками и показывали на преследователя — куда, мол, Корней лезешь, со мной, Ушкуй! Корнчик коротко объяснил команде задумку Алексея. На Ушкуи повисла тишина. Погибнуть в бою — смерть геройская, а сгореть на чужом корабле. Такая перспектива пугала. — Чего задумались? — Мы за вами пойдем. После тарана только продержитесь на воде немного, а уж мы вас подберем, не бросим. Слово даю. Первым встал Никита. Собственно, именно на него и рассчитывал Алексей. Новгородец снял шапку и ударил ею однище ушкуя. — Эх, где наша не пропадала? — Алексей, я с тобой. — И я, — поднялся со своего места здоровяк Иван, — У Алексея отлегло от сердца, один он бы не управился. Все трое сняли сапоги, пояса, оружие брать с собой не требовалось, а вот облегчить себя обязательно, те же сапоги плыть помешают. Может быть, и другие согласились бы, только плавать не все умели. Это уж потом Алексей с удивлением узнал, что корабельщики в большинстве своем воды боялись и не плавали, потому как считалось, что в воде русалки живут и водяные, они под воду человека утянуть могут, навеки вечные пленником своим сделать. Суеверия эти старые, еще языческие, но принятие православной веры их не изменило. Подошли к шведу, от него уже валил густой серый дым, кое-где проблескивали языки пламени, а главное доносился отвратительный запах горящей человеческой плоти. Забросили на борт единственную оставшуюся кошку, Никита и Алексей взобрались на борт шведа, Иван вдруг уперся. «Простите, братцы, не могу, мертвяки ж горят!» Черт сам вызвался и струхнул, а вдвоем никак не управится. Однако тут же поднялся Тихон, разделся до исподнего и молча забрался на борт шведа. — Помогите развернуть посудину, — попросил Алексей. Веревку от кошки привязали к корме у шкуя, и оставшиеся новгородцы сели на весла. Медленно, мучительно долго разворачивался корабль, да и то сказать, гребцов четверо всего было. От напряжения жила на лбу вздувались, едва не лопаясь. «Ну, парни, слушать мои команды. На мачту распустить паруса нам надо набрать ход». Сам же, опасаясь наступить босыми ногами на огонь, пробежал на корму к штурвалу. Никита и Тихон, как более опытные мореходы, кинулись не к мачте, а к бушприту. Это был носовой косой парус, и они расправили его в первую очередь, поскольку он позволял судну слушаться руля. Потом парни стянули с убитых сапоги, иначе к мачте подобраться было нельзя, доски палубы уже горели, куда тут босиком? Получалось межкотно, но ведь их было всего двое. Пока рифы распустили на одном парусе, потом поднялись вверх и другой задействовали, швед набирал скорость. Ветром относило дым в сторону, но временами его сносило на корму, и тогда на надстройке нечем было дышать, и ничего не было видно. Однако парни сделали свое дело. — Все, братцы, низкий вам поклон, вы свою работу выполнили, а теперь оба за борт! — А вдруг тебе за борт! — заорал Алексей и сделал страшное лицо. Оба ушкуйника перекрестились и спрыгнули за борт. Шедший в полусотни метров сзади ушкуй сбросил ход, гребцы тут же подхватили Никиту и Тихона за руки и втянули на суденышко. Огонь разгорался. Доски палубы уже трещали, пламя проникло на нижнюю палубу, и из щелей валил дым, ногам было уже тепло. — Не изжариться бы здесь самому, — подумал Алексей, стягивая с убитого офицера сапоги. Их подошва была из свиной кожи, толстая, но она тянула их на себя с трудом, поскольку малы оказались и сжали настолько сильно, что пришлось поджимать пальцы. Алексей успокаивал себя тем, что мучиться ему недолго, До преследователи уже рукой подать, два кабельтова не больше. Изближались корабли быстро, находясь на встречных курсах. Шведский капитан понял, что навстречу ему идет настоящий брандер, столкновение и пожар вот что ему грозило. Он стал поворачивать корабль, но тот был крупнее и тяжелее горящего корабля. Команда была многочисленнее, и, следовательно, инерция была больше. Алексей теперь боялся одного. За дымом, от которого уже щипало в глазах, и они слезились, он не сможет ударить по подвижной цели. К тому же вращать тяжелый штурвал надо было с упреждением. Сначала поворачиваешь его, а только через полминуты нос начинает уходить в сторону. Пламя уже бушевало вовсю, занялась мачта. Лишь бы огонь не добрался до парусов, тогда судно потеряет ход, и вся затея выйдет пшиком. Он только у шкуйников подставит. Пока его самого спасало от огня то, что он находился на кормовой надстройке. Сюда огонь еще не взобрался, хотя вся палуба была уже объята пламенем. Швед почти развернулся, но Алексей с удовлетворением отметил, что не успевают они, догоняет их горящий корабль. Ведь швед на маневре потерял скорость... Алексей направил свой брандер носом точно в корму шведа. Когда уже стало понятно, что таран неизбежен, и до него остались считанные секунды, он бросился за борт, ушел под воду глубоко, и уже там услышал сильный треск. Вынырнув, увидел, как подточенный огнем мачта падает на палубу шведа, до него донесся удар, крики. Теперь два корабля сцепились, как два лося рогами, по весне в брачных играх. С Алексей поплыл к ушкую. Его подхватили и буквально выдернули из воды. «Ты как?» «Жив!» «А волосы твои где?» Недоумевающий Алексей провел руками по голове. «Только редкие кустики волос остались, остальные сгорели». «Когда и как это произошло, он даже не знал». «Че встали?» «На весла и разворачиваемся», — скомандовал Корней. Алексей уселся на скамью и стянул с себя офицерские сапоги. Подошва, хоть и была толстая, местами почти прогорела. Однако босиком он бы точно не устоял на мостике у руля. Под парусом и на веслах они отошли от шведов на пару кабельтовых. Суши весла! Все гребцы и сам Корней обернулись назад. Оба корабля сцепились и горели. У Брандера уже прогорела обшивка, и были видны шпангоуты. Другой швед только начал гореть, но с него в воду уже прыгали моряки. Корабль был деревянным, горел быстро, и потушить его было почти невозможно. Горящая мачта, рухнувшая на него... сделала свое дело. Пожар на корабле в море — страшная картина. Вокруг полно воды, но пожар не потушить. Ушкуйники счастливо улыбались. «Че — Че улыбитесь? охладил их радость Корней. — Алексея благодарите. кабы не он, так швед нас просто потопил бы. На веслах своих догонять надо. Команды трех ушкуев, покачивающихся на волнах, никуда не уходили, наблюдали за действием издалека. и встретили возвращавшихся восторженными воплями. Плыли спокойно под парусами уже до вечера. Хоть силен и многочислен шведский флот, но он потерял сегодня два корабля, и вряд ли тут в этих водах будет находиться еще один. Ночевали на берегу, уже за отмелями, на стоянке подходили к Алексею, хлопали по плечам и спине, выражая этим свое восхищение, а к вечеру следующего дня они уже вошли в Неву. потом Ладога, Волхов и, как награда, Великий Новгород. Едва увидев сияющие купола Святой Софии, ушкуйники разразились ликующими криками. Поход завершен, есть трофеи. Алексея же возвращение не радовало. Во-первых, исчез ворон. И произошло это при захвате ушкуями первого корабля. Куда он делся, Алексей не видел. Он пошел вместе со всеми на абордаж, потом бой, суматоха. На то, что ворона нет, он обратил внимание уже после тарана брандером шведа. Спросил кормчиво у шкуйников, те только плечами пожали. Да ворона ли, когда своя жизнь на волоске висела? И еще одно беспокоило в душе. Раньше, во время попадания его в Византию, к Владимиру Мономаху, он служил императору, князю, был на службе государевой. считаю это занятие почетным, нужным, важным для себя, государя, державы и веры православной. Да, потоплены два шведских корабля с командой «Для короля Швеции потери ощутимая», но ведь получилось случайно. Не столько шведской короне хотели насолить, сколько свою жизнь спасали. А по большому счету, кто он теперь? Да разбойник с большой дороги. Обобрали самскую деревню, разграбили город». Конечно, не бесчинствовали, не убивали всех, кто на глаза попадался, не насиловали, боже упаси, но мелко как-то, лишь бы мошну свою набить. Да, многие сейчас так живут и считают, что нормально. Вон уж куйники, как радостно вопили, завидев святую Софию. А как же десять заповедей Христа? Не убей, не укради. Все считают себя православными, в Бога верят, в церковь входят, крестятся. А между тем команды не в полном составе вернулись. С четырех ушкуев двенадцать человек положили за злато серебра. И чем больше Алексей размышлял, тем ясней понимал, с ушкуйниками ему не по пути. Вот если бы они многими судами на сарай, столицу Ордынскую, двинулись, тогда другое дело. И трофеи были бы, да и потрепать татар следовало. Обнаглели ведь, едва ли не каждый год набеги на русскую землю совершают. Бесчинство творят, в полон, в рабство ужасное, вечное людей угоняют. Возвращаются из него единицы, да и то те, кого родня выкупить сможет. Но даже таких случаев единицы по пальцам двух рук пересчитать можно. Кому нужна девка, с которой весь аул спал? Да и деньги собрать тяжело, посредников найти. Так и гибнут русские в плену, на тяжелых работах, от голода и холода. Зачем татарину о рабе заботиться, если он в следующем набеге других возьмет, полных сил и неистощенных? А и умрет, если невелика беда. Русь рядом, и она необъятна. Не знали ушкуйники, что часть команды протараненного и потопленного судна спаслась. И уже через два дня король светский узнает, что именно ушкуйники разбой учинили. Возмущенный в ярости от нарушенного договора, уже следующим днем король пошлет послов в Москву и Новгород с требованием найти и сурово наказать обидчиков. Василий Темный отпишется, что где Новгород сами по себе вольницы, не хуже казаков, сладу с ними нет, ни не государевы они люди. В Новгороде посадники пообещают наказать, как и писано королем Сурова, только пусть людишки с корабля укажут, что за ушкуи были, точно ли новгородские, альпсковские, псковские, алины какие. В гневе король шведский приказал выставить в море у берегов кораблей вдвое больше прежнего, — Да живота не жалеть, ежели уж куйники с непрошенным визитом пожалуют. Меж тем ужкуи причалили в сторонке, на краю пристани. Шкурки кормчий пообещал с корнякам выгодно продать, а деньги по-братски поделить. Серебро и драгоценности делили тут же. Убитым долю выделили, как живым. Положено так было, семьям надо помочь. — Алексей, тебя-то где искать? — спросил его Корней. — Да на прежнем постоялом дворе. Надеюсь, не сгорел он еще, — пошутил Алексей. «Типун тебе на язык. Завтрак вечеру жди. Выручка за шкурки будет. Или мехами возьмешь. А зачем они мне? И я так уж думаю. Ну, бывай. И о походе славном никому, ни единой живой душе, даже спьяну. Мои-то парни уже ученые, язык за зубами держать умеют. молец, не малец неразумный, знаю. Удачно ты в нашу судовую команду попал». Саблю-то все знают, с какого конца держать. Удал их в Новгороде каждый второй. А вот у Мишкам Бог многих обделил. Ты ж на ходу ситуацию разрулил. Даже мне в голову такое не пришло бы. Тебе бы воеводой быть. Был уже, — срывалось у Алексея. — Да ну! А чё ж молчал? Где я, под чьей рукой? Говорить не хочу, время не пришло. — Ага, понял. Тут-то я смотрю, странный ты какой-то. Вроде как все, но есть у тебя... Кормчий покрутил в воздухе кистью, подыскивая подходящее слово «стержень, что ли? Вроде как ты наперед знаешь, что делать. Редкое по нынешним временам качество. И птиц при тебе». «Да ты философ, Корней». «Это кто ж такой?» «Слово такого не слыхал, хотя по-немецки разумею. И на свейском, хоть и не говорю, а понимаю. Мыслитель». «Воно как! А что? Голова для этого человеку дадена, чтобы мыслить. Мешки со шкурами Иван и Тихон уже домой к корнчему унесли, заторопился и он, в руке мешочек небольшой кожаный серебром, впрочем и у Алексея такой же. Легкий металл серебро, золото в подобном мешке руку бы оттягивало. Но в эти времена серебро не меньше золота ценилось. На Руси своих драгоценных металлов не добывали пока, и торговля с иноземными купцами была единственным путем пополнить запасы. Хотя позже, чего только в стране не найдут: от железа до золота и алмазов, но всему свой черед. Алексей снял комнату на прежнем постоялом дворе Зачем искать другой, если здесь кормят вкусно. Да и жить спокойно, поскольку гости, люди солидные, купцы из других земель. Это уторга: номера снимают приезжие мастеровые да прочие подлый люд, пьют, дерутся и шумят. Только тот, кто долго путешествовал, жил в отрыве от цивилизации, может оценить мягкую, сухую и теплую постель, вкусную и горячую похлебку, а также спокойствие, в сравнении со временем, когда напряжение не отпускает ни днем, ни ночью, когда любое встречное судно или просто всадник может оказаться врагом. Алексей забросил скудные пожитки в свою комнату и спустился в трапезную. Заказал себе щедрый ужин, щи с зайчими потрошками, жареную целиком курицу и пироги с визигой, а для завершения аппетитного натюрморта кувшин пива. Обжоры он не был. Ужаренная на вертеле курица была размером с голубя. Не было тогда бройлерских кур величиной синдюка. Да и сидеть в трапезной он намеревался весь вечер, торопиться некуда. Новые лица, слухи городские, все интересно. Уже когда глаза начали слипаться, он поднялся к себе в комнату. Эх, красота! Сбросив одежду и сапоги, он упал на матрас и сразу же захрапел. Утречком на торг, за новым исподнем и рубашкой, а потом в баньку. Ух, удовольствие великое, смыть с себя многодневную пыль и грязь, чтобы кожа дышала. После баньки, покажется помолодел лет на пять, кровь в жилах заиграла. Теперь бы с девкой побаловаться. Гулящих девок полно. Угостил пивом, дал пятачок твоя. Только вот сердце не лежало к таким забавам. Заразу подцепить опасался, и вши до -да блохи самые безобидные из них. К вечеру на постоялый двор Корней заявился, слегка хмельной, довольный, рот до ушей. — Именина у тебя, Корней, что ли? — Ха! Что такое именины? Только голова на следующий день болит. Я ж выгодно продал. Договаривался со скорняками, а у меня все оптом немцы купили, цену хорошую дали... Корней бросил на стол маленький в ладонь всего мешочек из сукна. — Твоя доля, сочти. Алексей высыпал монеты. — Восемь рублей серебром. Для этой жизни вполне неплохо. Коня с седлом из бруи купить можно. — Ты чего, кислый такой? — Да, после вчерашнего, — соврал Алексей. — Имеешь право. Ха-ха, вы все сегодня как сговорились. Я у Никиты был. У Тихона дух от них тяжелый. Набрались на радостях. Живые вернулись, ни одной царапины, да еще с трофеями. Удачный поход. Парни говорят, что ты везучий. В прошлый поход с нами Никодим, новичок ходил, упакуй в господь его душу. Веришь, нет ли, все наперекосяк пошло. Как по пословице, за шерстью пошел, сам стриженный вернулся. Может, пойдем выпьем, полечишься? Слышать они не могу. Ох, как я тебя понимаю. Я вот с возрастом меру знать стал. Главное — пиво и вино не мешать. Корней осмотрел комнату Алексея, увидел новые приобретения — рубаху, пояс кожаный. — Молодца! Времени даром не теряешь. — А и правильно. Это что в обносках ходить, коли деньга в колите звенит? — Неделю, может, десять дн отдыха даю. Вина попьешь, девок потискаешь. — А потом? — Потом вместе с другим ушкуем в Пермский край идем. Пермяков потрясем немного. Говорят, там меха ценные, рысь, соболь, горностай, и едва ли не у каждого охотника. Раньше бы пошли, да теперь двоих, а то и троих в команду подбирать надо. Тогда четверых. Это почему? Не пойду я с вами более. Алексей и сам не понял, почему он так сказал. Сказать, что уж совсем неожиданно, похоже, думал об этом все время, пока возвращались. Обмозговывал даже, когда в бане мылся или тропизничал. А теперь решение сразу пришло. Корней оторопел. «Разве мы обидели тебя чем?» «Нет, Корней, с вашей стороны никаких притеснений не было. Я сам решил. Не по мне такая жизнь». «Ну, как знаешь. Коль передумаешь, дай знать. Жаль».